Стенограмма пресс-конференции. Вопрос. Скажите, мистер Шейн, американцы экспериментируют в области гибридизации шимпанзе. Доктор Шейн, у меня нет оснований так думать. Я всего лишь отметил, что Америка смотрит на подобные эксперименты наиболее либерально. Вопрос. Возможно ли оплодотворить самку шимпанзе человеческой спермой? Доктор Шейн, думаю, что нет. Такие попытки предпринимались на протяжении целого века. Достаточно вспомнить знаменитого русского селекционера, которому Сталин еще в 20-х годах приказал сделать это, чтобы создать особую расу солдат. Его звали Иванов. У него ничего не вышло, и его бросили в тюрьму. Через несколько лет такие же попытки предприняли ученые Гитлера и тоже потерпели неудачу. Сегодня нам известно, что хотя геномы человека и шимпанзе очень близки, разительно отличаются процессы их внутриутробного развития. Вот почему на ваш вопрос я отвечаю – нет. Вопрос. Можно ли это сделать с помощью генной инженерии? Доктор Шень. Трудно сказать. Это сложно осуществимо с технической стороны. Что же касается стороны этической, то на мой взгляд это и вовсе невозможно. Вопрос но американские ученые уже подали патентную заявку на гибрид человека с любым другим видом. Доктор Шень. Профессору Стюарту Ньюману было отказано в патенте на получеловеческий гибрид. Но он и не произвел гибрид. Ньюман заявил, что он подал патентную заявку только для того, чтобы привлечь внимание к этической стороне вопроса. Эта этическая сторона до сих пор остается в тени. Вопрос. Доктор Шень. «Думаете ли вы, что такой гибрид со временем все же будет создан?» «Доктор Шэнь, я организовал эту пресс-конференцию, чтобы положить конец слухам, а не для того, чтобы разжигать их, подливая масло в огонь. Но если вы желаете, чтобы я высказал свою личную точку зрения, то я скажу «да», когда-нибудь это случится».